Глава пятая. Я не люблю командовать из штаба. Притом, конечно же, понимаю, почему главнокомандующему лично не стоит влезать в бой. Ведь в спокойной обстановке он может охватить картину сражения целиком, подумать и раздать взвешенные приказы. И все же даже в прошлой жизни я частенько покидал штаб. Я член рода Александрит. Рода не только правителей, но и воинов. Лишь находясь на острие атаки, такие, как я, расцветают всеми красками, воодушевляя бойцов собственным примером и аурой. Правда, такое возможно сотворить лишь на одном направлении, а битвы частенько идут сразу на нескольких. К счастью, у меня всегда находились верные люди, которым я мог доверить принимать оперативные решения на этих других направлениях. Находились и спокойные рационалисты, которых можно оставить в штабе, когда Александрит срывается в бой. Сегодня, после того, как вражеские кланы смогли удивить шведского маршала появлением неучтенной военной силы на север в сторону Ховсты, я отправил войска под предводительством великого князя Тверского. Мой местный отец командовал ратями своего княжества, а также с ним выдвинулся княжич Астраханский со своими бойцами, Олаф лихтонен и воины из Хельсинки, и половина войск княжества Выборгского. Сам же князь Выборгский и вторая половина его армии остались в штабе в качестве связующего звена и крайнего резерва. В качестве основного резерва близ Эребру остался Игорь Евгеньевич Ромодановский с остальными казанцами. А бойцы княжеств Енисейского и Новочеркасского двинулись на восток, туда, где появилась орда зомби, туда, где в тылу наших объединенных войск вошкаются враги, Основная часть наших войск двигалась прямо по четырехполосной дороге, связывающей Эребру и Арбугу. Дорога была свободной. Когда начались военные действия, движение частного транспорта было перекрыто. «Господин, враг скоро будет в зоне вашей видимости». Через динамики шлемофона услышал я голос Вадима. «Примерно через 10 минут». «Понял, спасибо», — отозвался я. А затем, сменив волну, обратился ко всем имевшим рацией бойцам сборной бригады двух княжеств, собранной для противодействия зомби. «Воины, мы на месте. Приготовиться к бою. Напоминаю, о турманинах, то есть зомби, по возможности брать живьем или очищать. Убивать в крайних случаях. Помните, мы освободители, а не убийцы». Ратники засуетились, выполняя приказы своих непосредственных командиров. «Я же невольно понял, что замер, глядя на север». Туда, где в лесу было обнаружено 50 неизвестных. Первая группа, найденная моими летающими разведчиками, еще когда я сам находился на базе. Чуть позже, когда мы уже выдвинулись навстречу зомби, я получил сообщение об обнаружении еще одной похожей группы. Разумеется, я отправил укрепленные отряды, чтобы подробнее разузнать об этих группах, провести более подробную разведку с боем, если потребуется. Честно говоря, мне хотелось лично возглавить один из этих отрядов, Уж очень любопытно, кто же прячется по лесам. Диверсанты? А может, вообще шведские дезертиры? Или похитители его королевского величества? Но в то же время меня тянуло лично возглавить битву зомби. Слишком много одурманиных собралось в одном месте. Нам нужны все воители Альтеры, чтобы сократить их поголовье. Чтобы сразу очистить как можно больше зомби, а не держать толпу диких безумных людей, жизнь которых с каждой минутой пожирает рахна. «Господин, они показались, несутся на нас!» Связался со мной Евгений Жорт, сильный наставник, известный также как Жентос Короткий. Один из тех, кто присоединился ко мне, когда я еще был простолюдином. Сейчас он возглавляет отделение космодесантников и владеет альтерой. «Полная боевая готовность», — скомандовал я. «Воины, поможем этим несчастным сбросить проклятие и обрести разум, а затем доберемся до тех, кто поработил их». Не дадим этим гадам подобраться к границам нашей империи». Эмоции захлестнули меня и вырвались из тела, обращаясь в золотые молнии. Аура Александритов разнеслась по асфальтированной трассе и ее окрестностям, что скоро станет полем боя. «Первого в этом мире боя, в котором я лично веду за собой не несколько человек или роту, а четыре с половиной тысячи бойцов». «Да!» — взревели воины. «За империю! За Маной Черкасск!» «За князя Енисейского!» Меня переполняли эмоции. И как только до на нас зомби оставалось 250 метров, я первым ринулся вперед. «В бой!» — заревел я. Оказавшись перед самым резвым зомби, крупным мужиком в светлой кофте, я тут же почувствовал в нем скопление рах на сорнитосеятеля. Я ударил его в грудь ладонью, закованной в перчатку космодоспеха. Альтера тут же проникла в тело Адурманинова и выжгла в нем вражескую энергию. Человек начал падать, а меня с двух сторон атаковали еще двое зомби. Краем глаза я заметил, что ко мне подоспел кто-то из космодесантников отделения Ярова. Я рывком швырнул обмякшее тело мужика в светлой кофте в руки космодесантника и тут же принял на блок выпад ближайшего зомби. Будто когтями он ударил пальцами правой руки. Разумеется, на космоброне не осталось и следа. Я контратаковал. Удар в грудь. Еще один очищенный. и он тут же летит назад в руки очередному космодесантнику. Да, наша спасительная операция была безумно сложной. Ведь пять тысяч одурманинных не загнать в загон, созданный с помощью атрибута Земля. Слишком много мастеров и наставников Земли должны действовать одновременно. Слишком большая площадь. А ведь если загон будет маленьким, пытающиеся вырваться зомби передавят друг друга. Какое же это спасение? Потому мы сразу и очищаем большую часть. Но очищенного от рах человека, который безвольной куклой падает на землю, тут же затопчат либо другие зомби, либо мои бойцы. В этом и главная проблема. Нужно всех равномерно разложить, чтобы снизить вероятность несчастных случаев. В мой космодоспех одновременно вцепилось пятеро зомби. Определенно броня из Тайкса им не по зубам. Ага, донесся до слуха сдавленный кашель. Приложив ладонь к огромной груди симпатичной шведки и вплеснув в нее альтеру, Я бросил косой взгляд влево, туда, откуда шел этот кряхтящий звук. Ярый левой рукой держал за шкирку безвольную тушу пухлого мужика, изо рта которого стекала струйка крови. Правый же он врезал другому зомби-мужику. Тот закряхтел, очистился от рахны, а из его носа хлынула кровь. Да уж, как ни крути, я принял непростое решение. Далеко не все инициированные мной и Арвином воители Альтеры владеют контролем на достойном уровне. Вот и перебарщивают немного, когда очищают зомби. Однако это лучшее решение, которое я смог найти. Тех людей, которым мои бойцы повредили внутренности во время грубой очистки, потом исцелят, и люди продолжат жить обычной жизнью. Лучше немного поболеть и вылечиться, чем умереть. А именно такая участь ждала бы зомби, если бы против них сейчас сражался кто-то другой. С этой мыслью я тремя стремительными ударами очистил сразу трех человек. На сей раз сборщики очищенных сами успели подхватить безвольные тушки, и мне не пришлось никого швырять. Постепенно начинает работать эта странная схема спасения. Здорово, а то я немного сомневался, что все получится. Отработать маневр раньше не было возможности. Очищение шло гладко. Я точно конвейер выдавал каждому зомби по порции альтеры и тут же переходил к следующему. Вот двум дамочкам врезал, пареньку, мужику с рыбьими глазами и... Резко рванул вперед, растолкав четырех одурманинах. «Шкатулка с секретом. Такое название, острый на язык воины шведской армии, дали зомби, увешанным взрывчаткой. Я видел, как крупный одурманенный мужик, на груди которого крест-накрест висели портупеи с гранатами, точно обезумевший бык несется на меня. Удар в грудь. Я чистил его до того, как он успел подорвать себя и всех вокруг». Подоспевшие космодесантники оттащили тело и передали его саперам, которые расположились за каменной грядой, созданной нашими магами. «Аск, дружище, не сильно отвлекаю. Заговорил со мной шлемофон голоса Марвина, когда я продолжил свое спокойное методичное очищение. Не на прогулке, но выслушить могу. Как дела? Пречувствие, как обычно, не подвело тебя. Отряд реально сильный. Тут гуру. Но тебе лично срываться не стоит, я с ребятами справлюсь». А вот от небольшого подкрепления, чтобы занять остальных, я не откажусь. Поймав за предплечье бойкую дамочку зомби с красивой золотой копной волос, я дернул ее на себя и очистил Альтерой. Часть моего внимания тут же переключилась на двух других одурманенных женщин, мечтавших разорвать меня на части вместе с доспехом. Изначально я собирался всех до единого воителя Альтеры княжеств Енисейского и Новочеркасского взять с собой навстречу зомби. Однако, узнав о второй неизвестной группе противника, скрывающейся в лесу, я решил отправить туда не только одаренных местной энергии, но и нескольких инициированных из Новочеркасска под предводительством Арвина. Было у меня ощущение, что эта группа движется из Арбуги через леса параллельно Арде Зомби. Вероятно, вышли вместе. Нутро подсказывало, что Арвин там точно не помешает. А я привык доверять своему Нутру. Плох тот командир, кто игнорирует свое подсознание. И вот теперь там гуру. Но Арвин просит меня не бежать с ломя голову ему на помощь лично. С поддержкой космодесантников, воителей альтеры и просто мастеров мой друг вполне может одолеть гуру, как я в Африке. Хм. Я понял тебя. Быстро произнес я. Трех отделений львов достаточно? За глаза. Отделения космодесантников у меня были нескольких типов, состоящие из осветленных, владеющих еще и альтерой, состоящие только из осветленных, и смешанные. На помощь Арвину я отправил 30 летающих бойцов, не владеющих альтерой. Сам же продолжил очищать зомби. Форхменидири, не вообще заканчиваться собираются. Еще через 7 минут беспрерывной очистки я понял, что у меня начинают гореть ладони. Сорницкие дебри. Вроде бы простое и легкое действие. Бери да вливай немного альтеры в другого. С моим уровнем не должно быть проблемы последствий. Но 5000 зомби — внушительное число. и все же мы справляемся. Я то и дело глядел по сторонам, присматривая за своими воинами. Слаженно работают. Те, кто не владеет альтерой, вырубают или скручивают одурманиных, подставляя их под удары своих товарищей-воителей альтеры. Или же осветленные с атрибутом земля или лед, ловят небольшие группки зомби и держат их, изолируя от общего потока. Все идет гладко. Уверен, и Арвин не проиграет. И от другого нашего отряда, отправленного встретить первую группу неизвестных, пришло сообщение, что в этих 50 человеках опознали врагов, завязался бой и... Наши выигрывают. Все здорово. Но форк меня за ногу. Что за нарастающее чувство напряжения? Отчего все мои ощущения обостряются, будто во время поединка с превосходящим по силе противником? Что-то не так? И вообще, всплывет ли король? С каждой минутой мое напряжение усиливалось. А между тем уже Арвин успел сообщить, что с приходом подкрепления ситуация на его поле боя изменилась. И теперь уже наши товарищи не дают продуху вражеским бойцам под предводительством гуру. Шла 26-я минута с того момента, как я отправил Арвину в помощь три отделения космодесантников. Зомби вокруг нас осталось не очень много. На вскидку полторы тысячи и... Аскольд, аскольд, прием! Князь Выборгский даже не пытался скрыть волнение в голосе. Слушаю, выдохнул я, вдарив зарядом альтеры очередного светловолосого зомби. К этому моменту я чувствовал себя настолько взвинченным, что сразу же взлетел в воздух, оставив очищение другим воителям альтеры. Видел, как бойцы удивленно смотрят на зависшего в десяти метрах над землей князя. Видел, как их командиры, быстро сориентировавшись, принялись раздавать команды и распинывать зевак. Тем временем шлемофон зачастил голосом Троекурова. А сколь, ситуация скверная. На южном направлении ужасные перемены. Враг появился вместе с северным королем. Его Величество велел шведским солдатам прекратить сражаться против британцев в франко-испанцев и, объединив силы, направиться в Эребру, чтобы изгнать русских. «Вы в порядке? Вы все еще в штабе?» Быстро спросил я, мгновенно поняв, что раз уж эта информация известна Троекурову, то известны маршалу Эриксону и его приближенным. В штабе неразбериха генерал Свенсон Решительно утверждает, что король не мог так поступить. Не мог обвинить нас, своих русских союзников, в том, что мы хотим захватить королевство. Некоторые офицеры с ним согласны. Генерал Ульцин и другие офицеры против. Маршал Эриксон решил сперва воочию увидеть его величество, прежде чем принимать дальнейшие решения. Но раз Трейкуров сейчас со мной относительно спокойно разговаривает по внутренней связи, значит, брать его под стражу или делать еще что-то в этом роде Эриксон не стал. Молодец, медведеподобный маршал. не рубит с плеча. Хм, южное направление. Там сразу была собрана большая часть шведского войска при Эребру. Туда не отправляли подкрепления, но изначально, и врагов было больше всего тоже на юге. Теперь все войска на юге объединились и направились в город. От нашего штаба их отделяет меньше 8 километров. Минут 15 на то, чтобы самые шустрые успели прыгнуть в армейские машины, выбраться на дорогу, вдавить педаль газа и... И вуаля, лишь резервные отряды отделяют нас от поражения. Но учитывая суммарную численность врага и шведских солдат с южного направления, долго наши резервисты не протянут. «Аскольд, я уверен, его величество под контролем», серьезным тоном заявил Троекуров. «Скорее всего, так и есть. Если вы его очистите, он сможет все объяснить. Чем слабее человек, тем дольше он будет валяться без сознания при очищении». «Его величество вроде наставник». «Наставник», — подтвердил Троекуров. На миг я прикрыл глаза забронированным визором шлема, выдохнул, подчинив эмоции и направив их в нужное русло. «Антон Иванович, сообщите о ситуации всем командирам, оставшимся в резерве на базе. Их задача — в случае необходимости защитить вас. Но это в самом крайнем случае. Старайтесь тянуть время. Если потребуется, предложите маршалу связаться со мной. Буду сам с ним говорить». «Понял. А вы?» «А я верну короля», — твердо заявил я, не став акцентировать внимание на том, что подписываюсь выйти с малым отрядом против объединенных сил наших врагов и шведов.